Люди тут же проснулись, и Айрис вежливо объяснила Трин, что мы пришли сюда для встречи с колонистами, а не с Баришей-странцей, с которой мы и так постоянно разговаривали, хотим мы того или нет. Да и время было выбрано подозрительное, люди тоже так считали. Им дали достаточно времени, чтобы они наконец-то заснули и внезапно разбудили Не самый лучший сценарий для большинства людей и дополненных людей. Как в итоге признала Трин, бариша странца заявила, что хочет переместить колонистов из-за инопланетного заражения. Трин даже не намекнула, как она сама к этому относится. Это могло быть как хорошим знаком, так и плохим. Гигдрон провел анализ «Голоса» и согласился с оценками людей — Не похоже, что Трин доверяет Айрис, но, вероятно, не доверяет и барише Странцы. Если бы она доверяла им, но не нам, мы могли бы с тем же успехом просидеть здесь до конца бури и смотреть жестокого романтика. Когда звонок завершился, гик-дрон вызвал меня по приватному каналу. «Автостраж». Он мог и не объяснять, чего хочет. Я прекрасно уловил этот тон «Да сделай уже что-нибудь». Айрис скривилась, будто у нее разболелась голова, а Ратти начал расхаживать туда-сюда. Тарик смотрел на Айрис, стревожно нахмурившись. «Совершенно исключено», — сказал я. «Как у консультанта по безопасности, голос автостража решающий», — добавил Гигдрон. Судя по виноватому виду Ратти, он хотел пойти сам. «Нельзя отказываться от встречи. «На ней можно получить ценные сведения о планах бариш и странцы относительно этих людей», — решительно заявила Айрис. «Собирается ли корпорация вывести их обманом или силой?» Она дернула губами, но на улыбку это не было похоже. «А то еще что похуже!» «Я мог бы поинтересоваться, что означает «похуже» в данном контексте, но и так уже был на грани, который достиг, наверное, года четыре назад». Тарик покачал головой. «Согласен с автостражем. Пусть это и не спланированная попытка убийства, но они заманивают нас туда не просто для того, чтобы поболтать. Они хотят что-то получить, так они воспринимают переговоры». Тарик не был похож на засранца, хотя я не доверяю новым людям, которые слишком быстро со мной соглашаются, особенно в вопросах безопасности. «Знаю. Звучит нерационально» но у меня есть данные и диаграммы, подтверждающие мою оценку, вот так-то. И хорошие диаграммы, они такие, как для заявления насчет круглых люков. Но Тарик не ошибся насчет различий в концепциях переговоров. Люди с сохранения считали, что переговоры — это давайте разберемся, как решить проблему, так, чтобы все были счастливы или, как минимум, не возражали. А с вероятностью в 96% так не думал никто, ни в корпоративном кольце, ни в одной человеческой культуре, в рамках которых действуют разные корпорации. Однако Айрис была права насчет того, что мы не можем просто сидеть тут и смотреть жестокого романтика. «Пойду я», — сообщил я по общему каналу, — «а вы скажете, что им говорить». На 3,7 секунды установилась напряженная тишина. Ратти встревоженно нахмурился и посмотрел на меня. «Ты уверен, автостраж?» Никому это предложение не нравилось, но Айрис права. Я ведь консультант по безопасности, так что это моя работа. Мне просто хотелось бы понимать, что надо делать. Место для встречи выбрала Адекол-2. Оно находилось в неиспользуемом подземном комплексе, служившем по всей видимости хранилищем для крупных грузов, необходимых до корпоративной колонии, а теперь нужда в них отпала. Колонисты Адамантина использовали это помещение для крупных строительных проектов и отдыха, для всего, что требовало дополнительного пространства. Если колонисты похожи на других людей, то отдых, вероятно, сводился к швырянию мечей со всей дури поэтому «Адакол-2» не только включила там временную систему жизнеобеспечения, но и установила пару камер для записи развлекательных мероприятий по швырянию мечей. Вообще-то место было отличное. Если переговорщик из БЭ выстрелит в меня, «Адакол-2» запишет доказательства на видео, и это выставит корпорацию в плохом свете. До тех пор, пока никто не поймет, что я автостраж. Ну ладно прозвучало гораздо хуже, чем хотелось бы. «Застрелить меня так, чтобы медсистема не смогла починить, можно только из особого оружия. У автостража под управлением заместителя инспектора Дел Кура, оно могло быть. Правда, насколько я рассмотрел обоих автостражей, с собой у них не было никакого дополнительного оружия, хотя наверняка имелась встроенная ракетница, как у третьего». Барри странца не рассчитывала на столкновение с автостражами, боевыми ботами, боевыми автостражами или кем-либо подобным. Поэтому маловероятно, что переговорщик, точнее «переговорщик» в кавычках, поскольку речь идет о корпорации, способен нанести мне смертельный удар. Если это ловушка, они могли бы послать автостража, и было бы интересно, как развернуться события, когда он узнает, что я тоже автостраж хотя честно говоря я понятия не имел что произойдет я сказал гику дрону что если переговоры закончатся дракой автостражей колонисты наверняка сочтут и нас и баришь и странцу говнюками кто бы ни победил победишь ты ответил он ну это конечно расчет основывался на статистике моих побед но сейчас я был недостаточно зол для предстоящей драки автостражей Я просто устал. На большом квадратном люке в конце коридора были табличка и старомодный сетевой маркер на одном из языков колонистов Адамантина. Я прочитал его с помощью модуля перевода Тьяго. Это оказалось предупреждение о необходимости сначала проверить помещение и убедиться, что атмосфера в нем пригодна для дыхания, а потом уже входить. Рядом находился небольшой цифровой индикатор, Для меня это не особо важно, ведь у меня нет таких ограничений по дыханию, как у человека или дополненного человека. И даже при выключенном жизнеобеспечении я успею выйти, причем не торопясь. И кроме того, систему жизнеобеспечения контролировала Ада Кол 2 а я вроде как ей доверял, верно? Или мне настолько было наплевать, что это равносильно доверию? Да знаю, звучит не очень. Как только адекол 2 открыла дверь над головой зажглись огни. Я послал дрон-разведчик номер два вперед устроиться под потолком. На изображении с его камеры сначала мелькали тени, а потом он сфокусировался на люке с противоположной стороны. Тот открылся и вошел человек в скафандре странцы Ничего хорошего, сообщил гигдрон. Это инспектор Леонида. «Да ты шутишь?» — сказал я. И одновременно со мной Айрис спросила. «Кто-кто?» гик -кто? показал людям изображение с моей камеры и увеличил его. В комнате уже были нормальное давление и фильтрованный воздух высокого качества. Приближающийся человек сложил шлем костюма, превратив широкий воротник на плечах. И я увидел, что гик-дрон прав. Это Леонида. Когда инспектор Леонида впервые разговаривала с Арадой по коммуникатору, а потом и лично, она показалась мне такой же идеальной, как люди из сериалов «Корпоративного кольца», с гладкой кожей и всегда прекрасной прической, даже если волосы растрепались. Она и сейчас выглядела так же, хотя видео с дрона уловило едва заметные косметические улучшения на ее смуглой коже, а темные волосы теперь были закручены на затылке. Она по-прежнему носила металлические сережки с драгоценными камнями на правом ухе. причем вряд ли они были сетевыми интерфейсами, скорее просто для красоты. На видео с дрона разведчика номер один Ратти выпрямился и вытаращил глаза. «Вот это номер!» — сказал он по сети. «Вы с ней уже встречались?» — спросила Айрис, понимая, что что-то не так, но не понимая, что именно. Когда мы впервые наткнулись на судно снабжения бариши-странцы, с ней говорила Арада, — объяснил Ратти. Дрон-разведчик номер один зафиксировал, как он провел рукой по лицу. — В отчаянии? Вероятно. Они встречались лично. Присутствовал и автостраж. Тарик поморщился. — Может, она его не узнает. Леонида уверенно шагнула вперед, и я тоже. Только Без уверенности. Гладкий пол был покрыт каким-то герметиком поверх камня, под ногами хрустела пыль. Я откинул капюшон и щиток шлема, иначе выглядел бы крайне подозрительно. Я задействовал все свои коды ходить, стоять, как человек, так что, возможно, она меня не узнает. В нашу прошлую встречу на мне была форма экипажа Гика и приглаженные волосы, и она не ожидала увидеть автостража. Теперь я надел скафандр, и Амена взбила мне волосы, пытаясь поднять мне настроение. Леонида ожидала увидеть какого-нибудь человека. Оценка риска показала, что с вероятностью в 63% я могу остаться неузнанным. В 3,4 метра от меня Леонида остановилась. Я тоже. Она наморщила лоб. «Я тебя узнала», — удивленно сказала она. Ты тот самый автостраж. М да, к чертям оценку риска. Люди всячески гримасничали и взмахивали руками, но вряд ли кто-то удивился. Я мог бы попытаться убедить Леониду в том, что я вовсе не автостраж, но она достаточно умна и сообразит, что я просто тяну время. А кроме того, мне незачем было тянуть время, его и так в избытке. Поэтому я просто сказал, «Я тот самый автостраж». Она огляделась в поисках человека, который мной управляет. Не похоже, что она приняла меня за беглого автостража. В таком случае она вызвала бы подкрепление или попыталась сбежать. Она поджала губы в мрачную линию. «Это угроза?» «А что, есть причина тебе угрожать?» Да, я сразу же понял, что совершил ошибку и немедленно захлопнул свой поганый рот. Ну, правда, я даже начал писать код, чтобы отвечать с двухсекундной задержкой. «Я все завалил», — сказал я Айрис по защищенному каналу. «И что теперь делать?» Я ошибся, потому что Леонида расслабила плечи и шею и прищурилась, а оценка угроз резко скакнула вверх. «Леонида боялась бездумной машины для убийств, но не боялась сарказма. А если я разговариваю с сарказмом, значит, уже не бездумная машина для убийств». «В этой миссии все больше и больше сюрпризов», — сухо произнесла Леонида. «Ох уж эти говенные сюрпризы». «Ничего ты не завалил», — ответила Айрис. «Ты установил контакт, и она считает, что знает тебя». Наша цель ⁇ выяснить, как она собирается поступить с этими людьми. Оставить здесь или отдать корпорации. Просто заставь ее говорить и посмотрим, что она выболтает. Арис имела в виду, что Леонида не считает меня угрозой. По крайней мере, во время разговора, поэтому не будет на стороже. Ну что ж, все возможно. Ты можешь уйти, сказал я Леониде. «Было бы легче, если бы я на нее злился, но она просто типичный администратор корпорации. Хотя я мог бы на нее злиться, ведь она пыталась взять в плен араду. Однако с тех пор я не испытывал никаких эмоций, кроме тех, которые можно изобразить в виде скомканного мокрого полотенца на полу». Похоже, Леонида не восприняла это предложение всерьез. «Зачем здесь находится корабль сохранения?» «Университет Мехира и Тайдленда предложил сохранению претендовать на ресурсы этой планеты?» «Не знаю. Может, она считала, что раз я автостраж, то обязан ответить на вопрос человека. Или просто хотела убедиться, что так просто у нее не выйдет. Сохранение получило уже достаточно инопланетной заразы. Больше не требуется», — ответил я. Через камеру дрона-разведчика номер один я увидел, как Айрис попросила остальных не обращаться ко мне напрямую и не отвлекать, если захотят что-то предложить. Связь со мной должна идти только через ее канал. Меня невозможно отвлечь многочисленными запросами от людей. Ну ладно, еще как возможно, хотя сейчас я этого не допустил бы. Но я оценил ее порыв. «Тогда что ты здесь делаешь?» — скептически произнесла Леонида. «Зачем присылать вместо человека оборудование на переговоры, которые, как предполагалось, должны происходить между равными сторонами?» «Так, значит, она собиралась заболтать меня, чтобы я невольно выложил наши планы. У меня возникло такое чувство, что это не получится ни у одного из нас». В Лунном заповеднике главный юрист колонии всегда скептически относился к допросам, потому что люди начинали говорить слишком много, пытались ее в чем-то убедить. Я видел в сетевых программах, как журналисты делают то же самое в интервью, так что это происходит не только в сериалах. Но ничего не выйдет, если ты предпочтешь вообще ничего не говорить. «Университет заключил контракт на оценку уровня самодостаточности и картографирование планет с лицензионным агентством корпоративного кольца, и эта система числится приоритетной». Именно так ответила Арада, когда Леонида задавала этот вопрос в прошлый раз. Леонида дернула бровью. У Арады переговоры не задались, так что, может, зря я их вспомнил. И каким образом частью этого уравнения стал автостраж? Вас ведь используют только для силового воздействия, боев и захвата пленных, разве не так? Несправедливо, учитывая, что она как раз из тех людей, которые создали нас именно для этого, да и сама прилетела сюда с двумя автостражами. Я мог бы назваться членом исследовательской группы сохранения с истребителя или помощником Мензах. Но это противоречило другой лжи, которую я уже высказал Леониде. Хрупкое равновесие между нами и отрядом Барри странцы поддерживало только законность миссии университета, признанной другими корпорациями и зафиксированной различными лицензионными агентствами, для которых он занимался исследованиями и оценкой. Если Барри странцы обнаружит, что мы лжем, она может объявить нас пиратами и напасть хотя и не победит. Гик уже все рассчитал. Перебить столько людей и дополненных людей, некоторых из которых мы чуть раньше спасли, причем большинство из них просто подневольные работники, было бы не самым лучшим решением. Судя по движениям глаз и гримасам, люди тоже пытались придумать ответ, только их органические мозги работали медленнее. «Это коммерческая тайна», — сказал я. «Не идеально, но сойдет. Больше все равно ничего в голову не пришло. А потом я все испортил, попытавшись контратаковать. У вас тоже два автостража. Зачем вы привезли их сюда?» Она изобразила печальную улыбку, как будто страшно переживает за автостражей. Совсем не в ее духе. «Автостража?» может остановить только другой автостраж неправда но это было похоже на риторический вопрос пусть и не вопрос а еще логическая ошибка поскольку до сих пор она не знала что на планете есть еще один автостраж прежде чем я успел придумать еще что нибудь столь же бессмысленное она добавила и какова же ваша оценка планета еще пригодна для колонизации От смены темы я на полсекунды ощутил облегчение. Ратти одними губами произнес неприличное слово. Тарик зажал переносицу, словно ожидал чего-то нехорошего. Гигдрон не отреагировал, но, насколько я понял, он разговаривал по сети с Айрис. «Когда будет готов отчет, мы отдадим его колонистам», сказала Айрис по приватному каналу. «И вовремя» потому что я собирался наврать, будто все прекрасно. А все было вовсе не прекрасно, как уже стало очевидно. Для выживания колонии необходимы огработы, они заражены. Вполне вероятно, что существуют и другие источники заражения. «Когда будет готов отчет, мы отдадим его колонистам», — сказал я. «Хм...» Леонида скрестила руки на груди, опустила взгляд и шагнула в сторону, как будто глубоко погрузившись в размышление. Выглядело это наигранно. Я видел немало актеров в сериалах, так что сразу узнавал актерскую игру. Так же наигранно, как и печальная улыбка. Наверное, предназначалась она для меня, поскольку вряд ли Леонида была высокого мнения об автостражах. Будем реалистами. С тех пор, как со мной приключилась та беда, я часто полагался на модуль оценки рисков, и он редко ошибался. Леонида вела себя неугрожающе. Мне следовало уделять больше внимания напряженной позе Айрис и ее встревоженному лицу. Все люди явно разволновались, заметив какой-то ускользнувший от системы оценки угроз признак враждебности. Придется дорабатывать систему оценки угроз. «Эксперты-бариши-странцы уже пришли к выводу, что планета непригодна для жизни колонии любого типа. Но, безусловно, она могла бы стать исследовательским центром по изучению последствий инопланетного загрязнения», сказала Леонида, по-прежнему изображая задумчивость. «Хм. Да, мне не понравилось, что она это упомянула. Исследовательский центр на орбитальной станции — это самая реальная идея, чтобы не пустить корпорации на планету и дать колонистам больше времени на решение. К колонистам мы пока не обращались с этим предложением, потому что без поддержки университета заставить Б.Э. согласиться просто невозможно. Людям это тоже не понравилось. «Наш коммуникатор и сеть защищены», — сказал ГИК. Но Бариш и Странца могла подслушать разговоры, когда люди занимались полевыми исследованиями. Он был в ярости. А еще они могли просто догадаться, сказала Айрис. Это хорошая идея, потому она и пришла нам в голову. Автостраж, спроси ее, намерена ли баришь Странца поступить именно так? Ага, я и сам мог бы догадаться, задать такой вопрос. Бариш и странца намерена поступить именно так?» «Думаю, мы оба знаем, что нет», — ответила Леонида. «С тех пор, как мы сюда прибыли, стало очевидно, что университет, который изучает инопланетное заражение и получает большую часть прибыли благодаря оценкам его масштабов, собирается превратить эту планету в исследовательскую лабораторию». «Серьезно?» «Нет». Планета не принадлежит университету. Она принадлежит колонистам. Это записано в документах Адамантина. А может и нет. Мы понятия не имели, поскольку не получили копию этих документов. Мы как раз пытались подделать их, чтобы колония числилась независимым политическим образованием и принадлежала жителям. Арис передала мне ответ по сети, и я сказал... «Университет проводит экспертизу для многих лицензионных агентств за фиксированную плату. Он не получает бонусов за обнаруженное инопланетное заражение. Для проведения любого исследования на этой планете необходимо согласие колонистов». Но Леонида наседала, игнорируя мудрые ответы, которые подсказывал мне по сети Айрис. «Да, этим бесполезным и опасным местом владеют колонисты». «Университет хочет оставить их здесь, в западне, превратив в лабораторных мышей во время следующей вспышки. Таков план, верно?» Система оценки угроз не всполошилась, хотя стоило бы. «Нет, не таков. Это глупый и неправильный план». Мне пришел в голову только один ответ. Оценка и исследования служат еще и прикрытием для побочного бизнеса университета. А именно, освобождение потерянных колоний от постоянных угроз внедрения и хищнической эксплуатации корпорациями. Но даже я не такой уж идиот, чтобы произнести это вслух. «Это вы строите коварные планы», — сказал я. «Не понимаю, куда она клонит», — мрачно сказала Айрис. «Зачем тогда вы чините маршрутизаторы?» — спросила Леонида. «Потому что они нужны людям». Это же очевидно. И глупо убеждать бариша-странцу, будто мы не хотим уговорить колонистов эвакуироваться, как только прибудет корабль поддержки. Но этого я тоже не сказал. В фоновом режиме я анализировал язык тела Леониды и, наконец, получил кое-какие результаты. По всем признакам она разговаривала с кем-то еще, не со мной. И дело не в культурных предубеждениях. Я видел, как она говорила с Арадой, и сейчас она вела себя по-другому. Может быть, потому что я автостраж? «Университету нужны маршрутизаторы, чтобы спокойно записывать эффекты инопланетного заражения на местную популяцию», заявила она с фальшивым пылом. «Для этого нам не нужны маршрутизаторы. Мы вполне можем это сделать и с помощью зондов, если...» «Ох, это неправда. А вы хотите увезти колонистов и принудить их работать на рудниках в другой колонии?» «Мы предлагаем перевести этих людей в более подходящие для жизни условия», — поправила меня она с хрипотцой в голосе, как будто расстроена. Но, несмотря на актерскую игру, речь все равно шла о работе по контракту. В корпоративном кольце подходящими для жизни считают многие ужасные места. Я видел немало таких во время исследовательских работ. Я не знал, что сказать. Мы и правда хотели создать лабораторию на орбите, но она помогла бы отдать планету колонистам, чтобы они могли покинуть ее или остаться в зависимости от их собственного решения. У меня возникло нехорошее предчувствие, что этому... Не суждено случиться. Актерские эмоции. Таковы были результаты моего анализа. С нарастающей интенсивностью. Леонида с самого начала разыгрывала спектакль, но. Но зрителем был не я. Вот черт, да! Камеры Адакол 2 работали, и Леонида находилась в 10 метрах от одной из них под самым выгодным углом. Ну ладно. Мои мозги работают быстрее человеческих верно, они одновременно обрабатывают несколько потоков входящей информации. А в стрессовых условиях, по сравнению со мной люди движутся словно в замедленной съемке. И Леонида тоже двигалась как в замедленной съемке, но я все равно не мог ее переиграть. На меня как будто медленно надвигался огромный транспортный корабль, и каким бы проворным я ни был, от него не увернуться. Гигдрон получил доступ к результатам моего анализа и пришел к тому же выводу, что и я, примерно в ту же секунду. Айрис, автостраж, я запускаю направленные помехи, чтобы нарушить работу камер, сказал он. Я вижу только видео с дрона автостража, рассеянно произнесла Айрис. Это же... Камеры установлены колонистами, чтобы наблюдать за происходящим в этой комнате, объяснил Гигдрон. «Они наблюдают». Айрис открыла рот, но ничего не произнесла, ни вслух, ни по сети. «Но они в это не поверят. Даже самые наивные работники корпорации понимают, что мотив бариши-странцы...» — начал Ратти. «Они не работники корпораций», — сказал Тарик, и откинулся на кровать, как будто переутомился. «В корпорации работали их родители и дедушки с бабушками». Сериалы ада кол Колл-2» были либо 40 сорокалетней давности, либо до корпоративной эпохи. Последний раз колонисты имели дело с корпорацией 40 лет назад. Их нынешние лидеры не имели ни малейшего представления о том, что такое корпоративное кольцо. Возможно, здесь жили и люди постарше, которые могли бы об этом рассказать, в зависимости от того, как первое заражение в главной колонии сказалось на общем состоянии здоровья и продолжительности жизни. Но станут ли колонисты слушать? Разве люди вообще склонны слушать хоть кого-либо? Человека, дополненного человека, бота, автостража, кто пытается сказать, что они в опасности, что их мир вот-вот развалится? Леонида помедлила и нахмурилась, слушая что-то по сети. Кто-то, видимо, сказал ей, что камеры отключились. Она развернулась и пошла обратно к двери. «Ладно, теперь я ее возненавидел». Айрис рассвирепела. «Прости, автостраш, это моя вина. Я должна была понять, чего она добивается. Я отключаюсь и буду пробовать связаться с Трин». Именно этого и хотела бариша Странца, потому и настаивала на переговорах. Руководители колонии не согласились бы на их условия, поэтому они поступили именно так. Они рассказали колонистам, что университет намерен сделать их подопытными, и теперь все наши слова и действия будут вызывать подозрения. Начнем убеждать их улететь на гики или в других кораблях университета, значит, мы увезем их куда-нибудь для экспериментов. Б.Э. предложит им подписать рабочий контракт, по которому они улетят отсюда, и все будет прекрасно до тех пор, пока они не попадут на шахту или не окажутся на едва пригодной для жизни планете, чтобы застолбить ее для дальнейшей разработки, или еще что-нибудь в том же духе. Я вышел в коридор и просто застыл. Мне хотелось убить всех людей, бариш странцы на планете. Я мог это сделать, но толку никакого. Корпорация просто пришлет других. Мы можем сдаться, сесть на шаттл, вернуться к людям в главной колонии, которых еще способны спасти. Но мне не хотелось так поступать. Мне хотелось спасти этих придурков, которые прячутся под землей, смотрят с детьми сериалы и понятия не имеют, в какой опасности оказались. «Мы должны убедить их уйти отсюда», — сказал я Гику-дрону. «Нельзя допускать, чтобы с ними так поступили». «Но и заставлять их нельзя. Это противоречит кодексу университета, и к тому же аморально». «Было бы милосерднее их убить», — сказал я. «Нет, если только они не находятся в крайне опасных условиях без доступа к медицинской помощи» и даже в этом случае они должны согласиться. Как ты считаешь, было бы милосерднее убить тебя, прежде чем ты отключил свой модуль контроля? — Да, — сказал я. — Ты ж знаешь, милосердия от меня не дождешься. — Автостраж, у тебя все нормально? — спросил Ратти. Я был в бешенстве, а гигдрон так тупо и несправедлив. Но он прав, и мне хотелось что-нибудь раскурочить, главным образом себя. Ты бы убил их, если бы они напали на твоих людей. Даже в состоянии эмоционального срыва я знал, что, сказав это, проиграл спор. Как только речь заходит о том, что я окажусь прав, если произойдет чрезвычайно маловероятное событие, все кончено. «Конечно». — сказал гик-дрон и ткнул в мой модуль оценки угроз. «И какова вероятность такого исхода?» «Зная, что победит, он становится таким говнюком». «Отвянь!» — буркнул я. «Ладно, согласен. Убивать их — худший вариант из возможных». Мне просто хотелось это произнести, выпустить пар, получить хоть какую-то разрядку для накопившейся ярости, сожаления и отчаяния от того, что я только что зря потратил время. А гигдрон испоганил даже это. Я не сдамся. Не могу сдаться. Мы должны их убедить, хотя я и не знаю как. Мне Так хотелось бы, чтобы выжил киллербот 2.0. И сейчас в особенности, потому что у него это очень хорошо получалось. Это он убедил третьего отключить свой модуль контроля и помог ему спасти от целей кучу людей. На тран Роллин хайфе я предложил взломать модуль контроля боевому автостражу, но тот лишь с удвоенным рвением попытался меня убить. На Рави Хирале я взломал Сексбота и отпустил его на свободу. И теперь, возможно, он бесчинствует, уничтожая целые станции, хотя это и маловероятно. Я просто хочу сказать, что это не тот случай, когда можно гарантировать результат с людьми или конструктами. «Киллербот 2.0» использовал мои личные файлы, чего сам я сделать не догадался. Но третий решил прочитать эти файлы и взял мой код, чтобы отключить модуль контроля. После этого он мог бы просто убить всех людей, захваченных целями, а не спасать их. «Киллербот-2.0» убедил третьего принять трудное и рискованное решение, и оно изменило всю жизнь третьего. Оно стало спасением для экипажа Гика и других захваченных людей. Каким образом «Киллерботу-2.0» это удалось? Просто с помощью моих файлов. Доктор Пхарадвадж снимала документальный фильм об автостражах и конструктах, пытаясь убедить людей не бояться нас. Уже готовые части я хранил у себя в архиве, но все это не то. Сейчас нужно показать людям, что собой представляет барише странца, что она с ними сделает, заставив подписать контракт и фактически забрав их жизнь себе. Тогда они станут такими же пленниками, как и автостражи, только менее ценными, ведь ни одна страховая компания не разъярится из-за уничтожения ее собственности. Я начал прочесывать свой архив в поиске примеров того, как корпорации ведут себя с людьми. У меня было много видео с сохранения, и документального, и сериалов, Но само по себе оно не будет убедительным, пока на собственном опыте не узнаешь, что такое корпоративное кольцо. Я копал глубоко, просматривая самые старые видеозаписи. Все архивы до того времени, когда я отключил модуль контроля, были стерты, так что все равно остались лишь относительно недавние. У меня имелись записи из трудовых лагерей, срудников, выдержки из отчетов и новостей. Одно видео о том, как рабочий чуть не упал в коллектор, но в основном вне контекста. Их ничто не объединяло. Просто куча случайных файлов и видео. «Гик-дрон», вероятно, сумел бы найти то, что нам надо. В архивах Гика были антикорпоративные документальные фильмы. Но в этой зоне у дрона не было доступа к архивам Гика. Есть ли у нас время слетать обратно и вернуться? Я даже этого не знал. Как же это раздражает. В поисках подсказки я снова поразмыслил о том, что сделал бы киллербот 2.0. Он показывал третьему не какие попало файлы, а мои тщательно отобранные логи. Наверное, я мог бы воспроизвести все это, если бы хотел убедить людей отключить модуль контроля, которого у них нет. Хотя... Кое-что... «Вполне сгодится. Все дело в форме. Нет, не совсем. Все дело в том, как преподнести информацию». А пока я размышлял, с моими органическими частями происходило нечто странное. Например, на органической коже выступил пот. Я мог бы решить, что меня ждет очередной эмоциональный срыв но уровень производительности начал медленно повышаться. Это пугало еще сильнее, однако показатели были близки к тем, какие бывают, когда в хорошем сериале происходит что-то неожиданное, но интересное и захватывающее. Я фиксировал внутреннюю диагностику во время первого просмотра лунного заповедника, и быстрое сравнение показало, что показатели не совсем совпадают, но очень близки. В это время Айрис пыталась вызвать на разговор Трин, а Ратти и Тарик пытались получить ответ от меня. а докол 2 тоже пыталась связаться со мной. Гигдрон велел им всем подождать. Я достал архивную запись разговоров с доктором Пхарадвадж, когда они с Мензах обсуждали, что и до встречи со мной знали, как устроены и для чего используются конструкты но только при непосредственном взаимодействии по-настоящему поняли, что это значит. Вот почему Бхарадвадж считала, что я обязательно должен сниматься в ее документальном фильме. Должен рассказать свою историю, ну, которую знал. В общем, правильными должны быть не только данные, их еще нужно правильно преподнести». Я понял это на собственном опыте, пытаясь убедить людей не делать глупостей, из-за которых их убьют. Совершенно очевидно, что сериалы и фильмы могут изменить отношение и точку зрения. Изображения, аудиозаписи и тексты способны переписать процессы в органической нервной ткани. Пхарадвадж сказала, что именно это происходит со мной благодаря «Лунному заповеднику», С его помощью я перенастраиваю органическую часть своего мозга. И на людей сериал оказывает похожий эффект. Чтобы убедить этих людей, я должен создать художественное произведение. Не мою историю, и не только я должен говорить. Надо рассказать их историю, что случится с ними, если они согласятся на предложение бариша-странцы. Это будет выдумка, но правдивое в самом важном. Я осознал, что сижу на полу, закрыв лицо руками. «Что случилось?» — спросил Гигдрон, когда я поднял голову. «Не хотел тебя прерывать, поскольку твои показатели демонстрировали положительную динамику». «Мне кое-что пришло в голову», — сказал я и кратко объяснил свои выводы и как я к ним пришел. «Нам нужны видео, аудио, М да, нам понадобится музыка и текст, чтобы достучаться до них всеми способами». Я не был уверен, что он поймет. В отличие от меня, Гик не так долго смотрел сериалы. Однако Гиктрон ответил. «Любопытно. Надо посоветоваться с людьми».